Глава тридцать пятая «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной», — тихо напевала поднос Ника, возвращаясь с Дэном к туалету. «Ты всегда так оптимистична», — мрачно поинтересовался Даниил. Ему уже было не до песен, эйфория в его голове постепенно рассеивалась, уступая место головной боли. «Как правило», — откликнулась девушка, — «если я буду истерически рыдать, рвать на себе волосы или лежать в глубоком обмороке, это не решит проблему». Они вернулись обратно к обугленной недавно двери, вот только теперь на ней не было даже намека на поджог. Увидев это, Даниил удивленно пробормотал, однако. Вместо копоти дверь была покрыта старой, чуть потрескавшейся голубой краской. Вдобавок замок, выбитый Никой, оказался хоть и немного проживевшим, но совершенно целым. Итак, когда я вошла в здание, в кафе было много людей из десяток троллей. Мы были в нашем мире. а когда мы с тобой вышли из туалета, людей уже не было, а твари кишели везде. Мы переместились. Значит, портал где-то здесь. Сделала вывод Ника. И как он выглядит, этот портал? Что мы ищем?» — уточнил Даниил. «Без понятия», — вздохнула девушка. «Ищи все, что покажется тебе странным». Она принялась ощупывать и простукивать стены. Дэн внимательно оглянулся вокруг. Разбитое им недавно окно было совершенно целым. А за стеклом в лиловом отцвете заката мелькали бледные прямоходящие силуэты. Они стекались к кафе. «Ника, как ты думаешь, здесь есть еще один вход?» — вдруг спросил он. Девушка застыла на мгновение, а потом повернулась к нему с округлившимися глазами. «Точно! И как она раньше об этом не подумала?» В этот момент из коридора послышался невнятный шепот и шарканье чьих-то ног. Или лап. Или щупалец. Ника с Дэном ринулись к двери и защелкнули ее на хрупкий замок. Долго эта преграда не продержится. «Я уже не раз дралась с вампирами», стараясь сохранить спокойствие в голосе, приглушенно отметила девушка. «Ничего, с зомби тоже справимся. И с пауками, и со спрутами. Прорвемся. Все будет хорошо, Алекс, она справится», попытался успокоить архангел, ворвавшегося в кафе молодого человека. «Мы ее вернем. «Где она? Что с ней?» — подскочил тот к старейшине. «Опять инопланетяне похитили». Он почувствовал, что Ника в беде, когда выполнял одно из заданий, находясь на благотворительном балу. Позвонив Марии, он узнал лишь то, что его девушка пропала. Старейшины не могли ее обнаружить. И примчался на то место, где ее видели в последний раз. Он так торопился сюда, что не переоделся и до сих пор был в элегантном черном смокинге. Она в другом измерении. Тяжело вздохнул Михаил. Но она не одна, с ней Даниил, он ей поможет. Вдвоем у них неплохие шансы выжить. Немного приукрасил он ситуацию. И не спрашивай, как это случилось, сами не понимаем. Она по другую сторону портала? Внутри Алекса все похолодело. Там же спруты. И один из них ее чуть не убил. Зато теперь она может отомстить его родственникам. В привычной манере попытался утешить его подошедший Хантер. «Или нет», — пожал он плечами. «Отправьте меня туда», — потребовал Алекс, быстро снимая галстук. «Что я должен сделать?» «Помой посуду», — заявил Хантер. «Поешь супчик». Кивнул он на недоеденный кем-то обед. «Делай, что хочешь, только не путайся под ногами». «Мы позовем тебя, когда потребуется помощь», — заверил его Михаил. «Боюсь, что помощи нам ждать неоткуда», — тяжело вздохнула Вероника. «Нужно рассчитывать только на себя». «А то, что мы не отражаемся в зеркале, это странно?» вдруг заметил Даниил. «Более чем», — подтвердила девушка, пытаясь разглядеть отражение, но их словно не было. «Либо мы вампиры, либо это портал», — сообразил следователь. «Или не отражаться в зеркалах для этого измерения является нормой», добавила она еще один вариант. «Но будем надеяться, что это портал». «Теперь надо понять, как он действует», — заметил Дэн. Они вдруг увидели, что по зеркалу пошла рябь, словно кто-то кинул камень в небольшое ртутное озеро. «Не нравится мне это», — констатировал Даниил. «Согласна», — задумчиво откликнулась Вероника, наблюдая, как по краям зеркала сквозь светло-серую пелену. Стали проступать неясные очертания жутких искривленных фигур, которые тянули к ним руки. Ники показалось, что она слышит их леденящий душу шепот. «Может, это вход в ад?» — высказал догадку Даниил. Собственно, он был в этом практически уверен. А ведь еще совсем недавно он был атеистом. Все может быть», — отозвалась девушка. «Пока не проверим, не узнаем. Ты с ума сошла, это же самоубийство». Даниил был решительно против такого эксперимента. «Ты видишь здесь еще что-нибудь, напоминающее портал?» вскинула бровь девушка. «Нет? Вот именно», — подвела она итог. Хрупкие двери туалета внезапно заходили ходуном, сотрясаясь под чем-то мощным натиском. Ника быстро вытащила пистолет из кобуры и протянула его своему другу. «Нет, оставь у себя», — решительно возразил он. «Тебе он нужнее, чем мне», — уверенно заявила Вероника, чуть ли не силой запихивая беретту в руку следователя. «Не слишком ли ты самоуверенна?» поинтересовался Даниил, все же беря пистолет. «Да, мне говорили», — усмехнулась девушка. Нагнувшись, она достала любимый армейский нож из голенища сапога. «Конечно, есть вероятность, что пули и ножи на этих тварей не действуют, но попытаться стоит», — отметила она и дала совет. «Целься в голову и постарайся, чтобы тебя не укусили». «Может, снова создадим защитный экран?» — подкинула идею Даниил. «Уже не получится», — отвергла этот вариант Вероника. У нас осталось слишком мало энергии». От очередного удара хлипкая дверь соскочила с петель и с жутким грохотом упала на пол. Внутрь ворвались три зомби и два огромных, человеческий рост агрессивных паука. Остальная нечисть была на подходе.